Иван Петрович Белышев Упрямый котёнок У одной девочки жил маленький серенький котёнок. Он был такой упрямый, что всё хотел делать по-своему. Однажды вышел котёнок гулять, а девочка ему говорит «Не уходи далеко, потеряешься». Не послушался котёнок и ушёл в лес. Шёл-шёл, -шел, да и заблудился. Ходит котёнок по лесу, никак дороги домой не найдёт, так и проходил до ночи. Вдруг заухал в лесу филин, испугался котёнок, сел на пеньок и заплакал. Бежит мимо пня зайчишка, увидал котёнка и спрашивает. «Ты чего тут сидишь?» А котёнок ему отвечает. «Я дом потерял». «Вот чудак!» – удивился зайчишка. «Ты кто такой?» «Не знаю». Говорит котёнок, я маленький. Вот глупый, мама-то у тебя кто? У меня вместо мамы девочка, отвечает котёнок. Засмеялся зайчишка, сел около пня на траву, захлопал ушами и думает. Думал-думал, да и говорит. А ты скакать умеешь? Скакать я хорошо умею, отвечает котёнок. Ну тогда ты зайчонок, говорит ему зайчишка. «Идем, я тебя домой поведу». Пошли зайчишка с котенком вместе, перепрыгнули канавку, а зайчонок и спрашивает. «Почему у тебя ушки маленькие?» «Вот привязался», — рассердился котенок. «Почему да почему? Не все ли равно? У меня зато хвост длинный». «Ну ладно», — ответил зайчишка. «Тогда идем дальше», — привел зайчишка котенка к огороду, где жили зайцы. «Мама!» — говорит он зайчихе. «Я в лесу зайчонка нашел!» «Хорошо!» — отвечает зайчишкина мама. «Дай ему поесть и спать ложитесь, уже поздно!» Взял зайчишка капустный лист и сует котенку. «На!» «Что на?» — отвечает котенок. «На!» — это значит, бери и ешь!» — говорит ему зайчишка. Взял котенок капустный лист и заплакал. «Я, — говорит, — есть его не умею, я маленький». «Что ты все маленький да маленький?» — передразнил его зайчишка. «Я сам тоже маленький, а смотри как!» Выхватил он у котенка капустный лист и сразу съел, только один кончик остался. Взял котенок кончик капустного листа и стал им слезы утирать. Увидала котенка зайчишкина мама, покачала головой. «Нет», — говорит, — «ты не зайчонок». «Зайцы!» — закричала она. «Скачите скорее сюда! Посмотрите, какого зверушку мой сын в лесу нашел!» Собрались, а зайцы смотрят, никак не могут догадаться, что за зверь непонятный. Выходит из орешника старый хромой заяц. «Отойдите!» — говорит. «Дайте мне посмотреть!» Осмотрел хромой заяц котенка со всех сторон и спрашивает. «А ты лазать по деревьям умеешь?» «Умею», — отвечает котёнок. «Ну тогда идём, я тебя домой отведу. Я знаю, кто ты. Ты бельчонок. Видите, уши маленькие, а хвост длинный, пушистый». «Верно, верно!» — закричали зайцы. «Как это мы раньше не догадались?» Поковылял хромоногий, а котёнок за ним. Перешли они через поле, зашли на опушку леса и пришли к старому дубу. Тут в дупле жила белка. Подошел хромой заяц к дубу, сел на задние лапы, а передними забарабанил по стволу. «Кто там?» — крикнула сверху белка. «Это я, хромой заяц, бельчонка к тебе привел!» «Пусть лезет сюда!» — говорит белка. «Мне некогда, я запасы на зиму готовлю!» Полез котенок по дубу, лез, лез, на силу добрался. Сунулся в дупло, а белка ему дает шишку. «На!» — говорит. «Бери, ешь!» Обиделся котенок. «Сама!» — говорит. «На!» — сама говорит. «Ешь!» И бросил шишку. «Как ты смеешь!» — закричала белка. «Шишки бросать! Я тебя сейчас отшлепаю!» Замахнулась она лапкой, да остановилась. Посмотрела и говорит... «А ведь ты не бельчонок!» «Не знаю», — отвечает ей котенок. «Я есть хочу!» «Что тебе дать?» — говорит Белка. «Хочешь сушеных грибов?» «Нет», — отвечает котенок. «Я мышку хочу!» «Вот глупый!» — рассердилась Белка. «Что же ты мне этого раньше не сказал? Я бы сразу догадалась, что ты ежонок! Собирайся скорее, я тебя домой доведу!» Привела Белка котенка к ежихе. «Берите», — говорит вашего ежонка, «в лесу нашли». «Пусть идет к ежатам», — отвечает ежиха, «съест мышку и спать ложится, уже поздно». Наелся котенок, только лег вместе с ежатами, как вскочит. «Ой!» — кричит, — «не могу, все бока исколол!» И заплакал. Проснулась ежиха, вышла из норки и говорит... «Что мне с тобой делать? Не зайчонок ты, не бельчонок, не ежонок. Кто же ты?» «А я не знаю», — отвечает котенок. «Я маленький!» Зевнула ежиха и пошла обратно спать к себе в норку, а котенок сел под деревом и проплакал всю ночь. Утром, когда выглянуло солнышко, на высокой оси не проснулась ворона. Увидала она котенка и говорит. «Я знаю, кто ты!» «А кто?» — спрашивает котёнок у вороны. «Котёнок ты вот кто!» — отвечает ворона. «А ты не врёшь?» — говорит котёнок. «Вот чудак! Что я, котят, не видела, что ли?» «Ворона! А ворона?» — спрашивает ежиха. «Ты не знаешь, где он живёт?» «Знаю! Тогда доведи его домой!» Полетела ворона, а котёнок за ней побежал. Вышли они из леса на дорогу, увидал котёнок дом, задрал хвост и побежал со всех ног. Прибежал и говорит, «Никогда больше в лес ходить не буду!» Гусёнок В углу сарая на куче мягкой соломы сидела толстая гусыня и дремала. Трак! Лопнула скорлупка, и из яйца вылез маленький жёлтенький гусёнок с длинной шеей. «Пить, пить!» — запищал он. «Сейчас, сейчас!» — сказала мать. «Но сначала залезай ко мне под крыло и согрейся!» Гусёнок неуклюже переваливаясь на коротеньких ножках, подлез под крыло матери и вскоре заснул. Проснулся гусенок, когда в щели сарая светило солнце, а вокруг гусыни бегали его братья и сестры, такие же маленькие гусята. «Идемте», — сказала им мать, и, важно переваливаясь с ноги на ногу, вышла из сарая. Гусенок бежал сзади и старался не отставать от матери. «Вот», — сказала гусыня, подходя к куче навоза, «тут хранятся очень вкусные вещи». Гусята разбежались по куче и стали лапками разрывать землю. Гусыня стояла в сторонке и наблюдала за порядком. Вдруг она увидала большого жирного червяка. Быстро подбежав к куче, гусыня придавила червяка лапой и разорвала его пополам. Одну половину она проглотила, а другую отдала гусенку. «Как вкусно!» — сказал гусенок. «Пить! Пить!» «Сейчас пойдём на пруд и напьёмся», — ответила гусыня и повела всех под горку. Целый день гусёнок ходил с матерью и так устал, что вечером еле добрался до сарая. Быстро юркнув под крыло матери, он сразу заснул. Рано утром он проснулся и высунул голову из-под крыла. «Беги скорее на двор», — сказала гусыня. Там тетя Ариша будет давать овес птицам. Гусенок, путаясь и спотыкаясь о солому, заторопил к старому большому корыту. Возле корыта на корточках сидела женщина и кормила птиц. «Цып-цып-цып!» — кричала она и раскидывала пригоршнями овес и пшенную кашу. Вокруг женщины толпились гуси, утки, куры, а между ними шныряли братья и сёстры гусёнка. «Пить! Пить!» — закричал гусёнок и бросился в самую средину. «Какой шустрый гусёнок!» — сказала женщина. «Такого даже будет жалко резать!» И она взяла гусёнка в руки. «Мама!» — завопил гусёнок. «Меня хотят резать!» «Тише!» зашипела гусыня и бросилась клевать ноги женщине. «Ну, ну!» — ответила женщина и отпустила гусенка. «Идем скорее!» — сказала гусенку мать и увела его на пруд. Целый день гусенок плавал на пруду, кувыркался, гонялся за лягушками, а вечером, когда солнце зашло за лес, забрался под крылом матери и проспал до утра. Так весело проходили у гусенка теплые летние дни. Скоро тепло кончилось, и пошли дожди, но к этому времени гусенок вырос. По ночам он уже не прятался под крыло матери, а забирался в солому в углу сарая и, подвернув голову под крыло, крепко спал. Солнце припекало все меньше и меньше, а по утрам трава стала покрываться холодной белой росой. На дворе становилось все скучнее и скучнее, пропали веселые приятели утята, и теперь гусенок на пруду плавал один. — Куда они ушли? — удивился гусенок. — На базар! — крикнула ему ворона. — Их зарезали! — сказала мать, и от этого гусенку стало так страшно, что он забился в угол сарая и не выходил оттуда до вечера. Вечером гусенок на дворе встретил пеструю курицу. Она искала своих цыплят. Ты бойся этой женщины, которая нас кормит по утрам, сказала гусенку ночью мать. И теперь гусенок, подбегая клевать вкусный овес, старался близко не подходить к птичнице. Как-то раз, когда гусенок во сне поймал большую зеленую лягушку, его вдруг схватили. Мама! закричал он. Меня режут! Какой поднялся в птичнике переполох, мать бросилась его защищать и схватила птичницу за подол юбки. «Га -га -га — Га-га-га! — кричали гуси, хлопая крыльями. — Куда, куда, куда? — кудахтали куры. «Беда — Беда! — закричали бараны и забились в угол. Но птичница, спокойно связав гусенку ноги и крылья, вышла из сарая. Закрыв дверь, она посадила гусенка в большую корзину, а сверху корзину завязала платком. Гусенок сидел в темноте и от страха даже раскрыл клюв. Только он собрался закричать, как корзину повезли, и его стало качать из стороны в сторону. Два раза он ударился головой о что-то твердое, а раз подпрыгнул так, что думал вылетит из корзины. Наконец корзина остановилась, и платок сняли. «Зарежут!» — подумал гусенок и от страха закрыл глаза. Но кто-то, развязав гусенка, поставил его на пол. «Га-га-га!» — закричал гусенок. «Режут!» и как бешеный кинулся в сторону большой клетки, где сидело много таких же гусей. «Га-га-га!» — засмеялись гуси, Смотрите, какой глупый гусенок! Он даже не знает, что попал на сельскохозяйственную выставку! Сказка про подсказку Жила в нашем городе подсказка. Ходила она по школам и подсказывала. Идет раз подсказка рано утром по улице, видит, выстроена новая школа. Остановилась подсказка у школы и постучалась в дверь. Открыл швейцар, смотрит, на крыльце стоит старушка. «Ты куда, бабушка?» – спрашивает он. А подсказка ему отвечает. «Я новая уборщица, пришла классы убирать». Пустил швейцар подсказку в новую школу, и стала она там жить. Рано утром приходит подсказка в школу, гуляет по коридорам, классы осматривает, а в это время ребята собираются. Много ребят учится в школе, и отличников, и лентяев, а в одном из классов учатся два товарища – Петя и Рома. Нужно вам, ребята, сказать, что хотя Петя с Ромой и очень дружили, но мальчики были разные. У Пети всегда по дисциплине отлично, а Рома шалун. Петя был первым учеником в классе, а Рома, самым последним, ленился и учиться не хотел. Однажды приходит Петя в класс раньше всех и ждёт Рому, а Рома накануне до самой ночи с ребятами в городке играл, проспал и на урок опоздал. Бежит Рома по коридору, торопится, вдруг навстречу ему подсказка. «Что, — говорит, — опаздываешь, да и уроки, наверное, не готовил». «Арифметику выучить не успел», — отвечает Рома. «Вчера поздно спать лег». «Ну ничего, я тебе помогу, ты только про себя скажи. Арифметики не знаю, я подсказку вызываю. Приходи, подсказка в класс, поскорее на подсказ». «Как только ты так скажешь, я сразу буду около тебя, и все, что нужно, тебе подскажу». «Спасибо тебе, подсказка!» — ответил ей Рома и пошёл в класс. В классе шёл урок арифметики, повторяли таблицу умножения. Рома таблицу умножения не знает, а учитель его спрашивает, «Сколько будет шестью шесть?» Встал Рома и молчит. Молчит, да глаза таращит. На пальцах хотел сосчитать, пальцев не хватает. Вот, — думает, — хорошо бы сделаться сороконожкой, тогда и таблицу умножения учить не надо, сразу на ногах сосчитать можно. Вдруг вспомнил он про подсказку и говорит про себя. — Арифметики не знаю, я подсказку вызываю. Приходи, подсказка в класс, поскорее на подсказ. Не успел он это до конца сказать, как подсказка тут, как тут. — Тридцать шесть! — отвечает Рома по подсказке. «Верно», — говорит учитель, — «садись». Так с этого дня и пошло. Рома совсем перестал учить уроки, потом про подсказку другому лентяю рассказал, и через неделю все лентяи бросили учиться. Стали на одну подсказку надеяться — «А вызовут в классе, им подсказка, то тоненьким голоском с задней парты подскажет, то птичкой чирикнет в открытое окно, то мышкой из угла шепнет». Стал Рома получать хорошие отметки и из последнего ученика впервые вышел. Загордился Рома, заважничал. «Я, — говорит, — все знаю». Готовит Петя уроки, а Рома шалит, заниматься ему мешает, да еще и поддразнивает. «Эх ты, зубрилка! Я книгу в руки не возьму, а урок отвечу!» «Как это ты?» — удивляется Петя. «Можешь хорошо отвечать, если ты уроков не учишь!» А Рома смеется. «Зачем мне учить уроки? Я и так все знаю!» Весь год Рома лентяйничал. Наступили экзамены, все ребята подтянулись, каждый хочет ответить на «отлично» и в следующий класс перейти. Одни лентяи ничего не делают, шалят, дерутся, по школе бегают и на подсказку надеются. А у подсказки дела много, в каждом классе экзамен, где арифметика, где русский, а у Ромы география». Бегает подсказка из класса в класс, не успеет по-русскому подсказать, как ее лентяи зовут на арифметику. Только начала арифметику подсказывать, слышит, Рома зовет. «Погибаю, погибаю, географии не знаю, приходи, подсказка в класс, поскорее на подсказ». У Ромы учитель про океаны и экватор спрашивает. Вводит Рома указкой по карте, никак не может найти экватора. А подсказка вбежала в класс, схватила Ромину руку, ткнула в северный полюс и дальше побежала. Бегала, бегала подсказка из класса в класс, устала и начала путать. А Рома ее слушает и отвечает. На земле есть разные океаны. Один тихий, а другой индийский. Там индейцы плавают. Потом есть еще экватор, а около него дует ветер, пассаж. В океане дуют другие ветры. Один норд-острый, а другой лорд-вестый. И течение Гольдшмидт, которое течет на 200 миллиметров мимо острова Буяна. А остров этот каменный, из полевого шкафа сделан. Но тут такой смех поднялся, что ничего не слышно. Поставил учитель Роме по географии плохо. Вышел Рома в коридор, чуть не плачет, а там из других классов лентяи собрались, подсказку ругают. Один мальчик говорит, «Я из-за рыбы на второй год остался», спрашивает меня учитель, «Какая голова у сама?» А я отвечаю, «Большая, трудоспособная, это мне так подсказка подсказала». Да, говорит другой, и меня подсказка подвела. Куда это она спряталась? Пошли лентяи искать подсказку, нашли ее в углу за печкой, схватили и выгнали вон из школы. Тридцать три желания. Жили два приятеля Коля и Миша. Учились они в одном классе и рядом на парте сидели. А тут еще так подвезло, что этим летом и на дачу вместе поехали. Конечно, не нарочно, а бывает в жизни такой счастливый случай, когда папы и мамы рядом дачи нанимают одна против другой через дорогу. Вот так и у них случилось. Обрадовались ребята и говорят: "Это замечательно, все лето вместе будем играть". Ну и стали жить. И вот однажды пошли они вдвоем в лес и поймали там зайчонка. Посадили его в кепку, идут и радуются. А зайчонок сжался в комочек, дрожит, даже от страха глаза покраснели, вот-вот заплачет. Только Миша с Колей свернули из леса на дорогу, как из-за куста выскочила к ним зайчиха. Села она у дороги на задние лапки и говорит... «Ребятки, а, ребятки, отдайте мне моего сынишку!» Удивились ребята, что зайчиха говорит человеческим голосом и спрашивают. «Это что, ты говоришь человеческим голосом, или мы стали по зайчи понимать?» «Нет», — отвечает зайчиха, — «это я говорю человеческим голосом, потому что я не простая зайчиха, а волшебная». «Волшебная! А что же у тебя волшебного?» «Все у меня волшебное», — отвечает зайчиха, — «я все могу сделать». «Вот здорово», — говорят ребята, — «неужели все?» «Отдайте мне моего зайчонка обратно», — плачет зайчиха, «я все ваши желания буду выполнять». «Что же», — говорят ребята, — «можно, только ты дай нам честное слово, что нас не обманешь». «Что вы?» — удивилась зайчиха, «Какое же у нас, зайцев, может быть честное слово? А тогда как же?» «А вот как», — отвечает зайчиха, — «поклянусь я вам на горелом пне страшной заячьей клятвой выполнить тридцать три ваши желания. Согласны?» «Давай», — говорят ребята, — «нам-то все равно, лишь бы ты только свое слово сдержала». Подошла тогда зайчиха к старому мшистому обгорелому пню, поклонилась ему тридцать три раза и сказала. «При ночной луне на горелом пне, клянусь вам, ребята, волком косматым, его острыми клыками, моими быстрыми ногами». и своим куцем хвостом и капустным листом буду выполнять все ваши желания, а не выполню их, будет мне наказание, и от хитрой лисицы, и от хищной птицы, и от волков поджарых, и от лесных пожаров, и от змеей ядовитых, и от собак сердитых». А потом поклонилась она Коле с Мишей до самой земли и спросила. «А теперь не хотите ли что-нибудь приказать, мои храбрые повелители?» «Нет», — говорят храбрые повелители, «мы еще ничего не придумали, бери, зайчонка». Отдали ребята зайчихи сынишку и пошли домой. Вышли они на дорогу, увидал Миша дом, пустился бежать и кричит Коле, «А ну, догони!» Побежал Коля догонять Мишу, только никак не может догнать. Эх, думает, хорошо бы перегнать. Только он это подумал, как стали у него ноги прыгать, что не скачок то три метра, что не прыжок то сажень. В одну минуту Мишу перегнал. Удивился Миша, что Коля так хорошо научился бегать, и говорит: "Ну-ка, поднажму!" Да как прыгнет через березу, да как махнет через канаву, да как ахнет через забор, даже самому стало страшно. Куда там Коле со своими трехметровыми шажками равняться?» Прибежал Миша к дому и говорит. «Что, слабо тебе меня перегнать?» «Ничего не слабо», — отвечает Коля, — «ведь и ты не обогнал». «А ну давай еще раз!» Побежали ребята снова. Бегут, стараются. То Миша Колю обгонит, то Коля впереди Миши бежит. Кто раньше подумает, тот впереди и окажется. Вдруг Коля как крикнет «Стой!» Ноги сразу остановились, как приклеенные. «Эх, Миша!» — говорит Коля. «Какие мы с тобой глупые! Сколько желаний зря израсходовали!» «Верно!» — отвечает Миша. «Я четыре раза желал тебя перегнать, а ты сколько?» «А я пять, да шестой раз хотел, чтобы вместе прибежали». «Вот досада!» — говорит Миша. «Десять желаний пропало! Нет, давай теперь желание экономить». «Ясно!» — отвечает Коля. «Нужно какие-нибудь хорошие желания придумать. Ты чего хочешь?» «Я?» — говорит Миша. «Босиком по грязи побегать до да пирога с малиновым вареньем, а ты?» «Ах, какой ты хитрый! Все самое лучшее забрал себе, а мне ничего и не осталось!» «Ну как ничего? Ты что-нибудь другое придумай!» Видит Коля, что около Миши на дороге большая лужа грязи появилась, и пирог у него в руке торчит. «Нет, — говорит Коля, — отдавай мне грязь!» «Пол пирога бери!» — отвечает Миша. а грязи не отдам сам буду шлепать и залез в лужу рассердился коля схватил пирог и запустил им в мишу а миша словчился до коля подножку шлепнулся коля в грязь и заплакал из за тебя говорит все желания на глупости израсходуем смотри на что стали похожи а миша и самому жалко ну что же говорит «Придется пожелать, чтобы грязь отлипла, а то куда мы такими огородными пугалами пойдем?» Пожелали ребята очиститься от грязи. Сразу костюмы стали, как новые. Вся грязь отвалилась, даже жирные пятна пропали. «Ну вот», — засмеялся Коля, — «теперь можно и домой идти». Подошли они к дому, а Миша и говорит. «Вот что, давай до вечера ничего желать не будем». «Да я с удовольствием», — отвечает Коля. «Только, ну, понимаешь, не хочу желать, а желания в голову так и лезут, так и лезут». «А ты отворачивайся от них». «Куда отворачиваться?» «Ну как куда? В другую сторону». «Вот чудак, так у меня желания в голову со всех сторон лезут. Вот честное слово, ничего не хочу желать». «Коля», — сказал с упреком Миша, «Ведь не хочу желать, это тоже желание!» «Ах, какой ты!» «Так я...» — начал Коля, но Миша его перебил. «Нет, нет, ты лучше молчи, а то еще какое-нибудь желание выскочит!» Так они молча и проходили до обеда. После обеда Коля пошел удить рыбу, сел на бережку и пожелал, чтобы рыбешка ему ловилась. Сидит да удочку таскает, не успеет леску закинуть, как нужно тянуть обратно. Рыбки прямо сами на крючок так и нанизываются. Быстро полное ведро плотичек наловил, переменил червяка, а тут к нему и Миша подошел. Посмотрел Миша в ведро на плотичек, рассердился и говорит. «Как ты смеешь без меня желание расходовать?» «Ох, какой заячий повелитель нашелся!» Отвечает ему Коля. «Только ходит да распоряжается. Вот захочу и такого самину выловлю, что в ведро не уместится». Но в это время удочку как дернет, Коля не удержался и с берега свалился прямо в тину. «У тебя всегда так», — говорит со злостью Миша. «И сом ушел, и сам в тине. Не желаю я больше с тобой быть вместе. Давай делить остаток желаний пополам». «Пожалуйста!» — говорит Коля, пожимая плечами. «Подумаешь, испугал!» «А я не пугать, не играть с тобой не желаю!» — отвечает Миша. Сел рядом на травку, вынул из кармана конфетку и стал сосать. «Чего это он конфеткой хвастается, да еще и причмокивает!» — подумал Коля и пожелал себе сто порций эскимо. Развернул и ест одну за другой. А Миша ему назло тортов захотел. Смотрит на Колю и прямо тут, на берегу, у тортов все края обгладывает. А Коля тогда яблок, а Миша тогда квасу. И до того они, ребята, дожилались что скоро осталось у них только одно желание. Сидят и спорят. Миша говорит «Это мое желание осталось», а Коля ему не уступает «Нет». Отвечает, не согласен, все равно тебе не отдам. Так они и не решили. Каждому хочется последнее желание себе забрать. Рассердились ребята, надулись и разошлись по домам. А вечером у Миши разболелся живот. Так разболелся, прямо терпения нет. «Мама!» – плачет Миша. «Это мне все Колька назло делает!» «Чем он тебя накормил?» – спрашивает мама. «Да ничем! Я сам квасу напился, а у него, назло, мне живот не болит!» «Что тебе от этого, если у него живот будет болеть?» – удивляется мама. «Ведь тебе не будет легче!» «Как не будет?» – отвечает Миша. «Конечно будет! У нас с ним сейчас животы должны быть общие!» «Что ты, что ты?» – испугалась мама. «У тебя, наверное, жар, ты бредишь!» и побежала прямо за доктором, а Миша к Коле пошел. Пришел и видит, лежит Коля в кровати, весь компрессами обложен. «Ох, Миша!» — говорит, — «ничего я не хочу, ничего я не желаю, лишь бы только живот перестал болеть!» Обрадовался Миша, подал ему руку и говорит, «Коля, давай это пожелаем вместе!» Пожелали они, и боль прошла. «Что, не верите?» Смотрите, кто не поверит, у того сразу живот заболит. А если верите, тогда и сказки конец. Мало ли что. Всю последнюю шестидневку Роме ужасно не везло. Началось это просто. Однажды на перемене Рома по своему обыкновению подошел к Пете Пыжикову и стал дразниться. «Эй, ты!» — крикнул Рома. Пыжик-чижик, скушал рыжик. Отстань, сказал Петя и побежал играть с ребятами. Но Рома не отставал. Он продолжал кричать Пете в догонку. Пыжик-чижик, скушал рыжик. Тогда Петя рассердился и, подбежав к Роме, громко крикнул: "Рома, Ирёма, сидел бы ты дома!" Сначала Рома на это не обратил никакого внимания, только презрительно пожал плечами, но потом, когда эта дразнилка разнеслась по всей школе, ясно увидел, что его передразнили. Это Рому так рассердило и обидело, что хоть плачь. «Как это?» — думал он. «Меня, самого знаменитого дразнилку на всю школу, Петька сразу передразнил! Теперь, пожалуй, уж никого и не поддразни!» и Рома до конца уроков опасался дразнить Дину диной, а Архипа охрипом. «Ну их еще Рому Ерему пропоют!» Целый день не дразниться было очень скучно, без дразнилок не игралось, и когда кончились уроки, Рома, быстро сложив в портфель книги, сразу пошел домой. Дома он весь вечер думал, как бы по-особенному передразнить всех ребят. Хорошо бы на каком-нибудь иностранном языке дразниться. Сказал бы дразнилку по-английски или по-французски, а ребята ничего не понимают и ответить ничего не могут. А ну-ка попробую!» И Рома быстро развернул учебник английского языка. Но в учебнике никаких дразнилок не было. Как назло, Роме попадались самые обыкновенные слова. Он внимательно прочитал в учебнике и несколько раз повторил вслух по-английски «мальчик», «парта», «учитель», «класс», а потом с удивлением сказал. «Что это? Я, кажется, выучил заданный на завтра урок. Нет, нужно что-нибудь другое придумать. Хорошо бы выдумать какой-нибудь такой особенный, например, тимбукский язык. Тогда не только можно будет дразниться, но даже и учителю нагрубить». Сказала бы какое-нибудь такое, вроде «лямба», «клямба» и «наказать меня нельзя». «За что же наказывать, если я скажу, что это по-тимбукски «доброе утро», а на самом деле «уродина-огородина»? Вот и попробуй накажи». Но никакого тимбукского языка Роме не придумывалось. А потом, если и можно изобрести такой язык, так ведь все равно его нужно еще учить». «А когда же тут учить, если дразнилки нужны к завтрашнему дню?» «Папа», — спросил он отца, — «не знаешь ли ты какой-нибудь особенной азбуки, которую бы никто не знал?» «Много есть таких условных азбук», — ответил отец. «Они называются кодами. Есть, например, цифровой код, где вместо букв стоят цифры». «Ну что, цифры?» — отвечал Рома. «Это интересно. «Тогда не знаю, какую тебе интересную азбуку нужно», — ответил отец. Целый день Рома приставал ко всем квартирантам с просьбой дать ему какую-нибудь особенную азбуку. «Ну что вам стоит?» — клянчил он. «А мне это очень-очень нужно!» Но, к сожалению, ни у кого никакой подходящей азбуки не находилось. Так до выходного дня и пришлось Роме проскучать. В выходной день с утра шёл дождь, и потому Рома не пошёл гулять, а лег на кушетку и стал читать книгу. Читал он, читал, и вдруг попались ему такие выражения, мало ли что и тем более. Понравились они ему, попробовал сказать в уме, вышло хорошо, и решил Рома говорить их всегда. А чтобы не забыть, на бумажке записал. Отца дома не было, а мама собиралась идти в кооператив. «Рома!» — сказала она, надевая галоши. «Закрой за мной дверь!» «Мало ли что!» — ответил Рома. «Что?» — строго прикрикнула мама. «Разлегся с ногами на диване, да еще грубит!» «Тем более!» — ответил Рома. Это так рассердило маму, что она закричала. «Немедленно прекрати свои грубости!» и с силой захлопнула входную дверь. «Действует!» — усмехнулся Рома. «Идея! Чем это не дразнилка? Да еще какая это будет мировая дразнилка, если ее разучить на разные голоса?» Рома, быстро встав с дивана, подошел к зеркалу. Он сначала сказал спокойно, обыкновенным голосом. «Мало ли что!» потом угрожающим шепотом, и, наконец, постучав по столу указательным пальцем, протянул долго и тоненько. В дверь постучали. «Войдите!» — сказал Рома. В комнату вошла соседка Мария Ивановна. «Здравствуй, Ромочка! Можно позвонить по телефону? Мне очень нужно!» «Мало ли что!» — ответил, улыбаясь, Рома. «Удивляюсь!» — сказала Мария Ивановна. «Телефон не занят, а ему жалко». «Тем более», — ответил Рома спокойно. «Это просто хамство», — вспыхнула соседка. «Не съем же я ваш телефон». «Мало ли что», — повторил Рома, скрестив на груди руки. Мария Ивановна быстро повернулась и, выскочив из комнаты, сердито хлопнула дверью. Было слышно, как она на кухне загрохотала посудой и ругала Рому грубияном. Рома от удовольствия потёр руки и снова подошёл к зеркалу. Откинув в сторону руку, как это делают на сцене артисты, он набрал в грудь как можно больше воздуха и только хотел пробасить, как зазвонил телефон. «Слушаю», — сказал Рома, быстро взяв трубку. «Рома!» — говорил в трубке голос Лёни. «Я хочу с тобой в кино пойти!» «Мало ли что!» — ответил Рома. «Слушай, если ты сердишься за голубя, так ведь у ней птенцы вывелись!» — оправдывался Лёня. «Тем более!» — холодно ответил Рома. «Что же, по-твоему, я должен отдать тебе голубку, а птенцы пусть дохнут, так, да?» «Мало ли что!» — повторил Рома, как попугай. «Как мало ли что!» — закричал Лёня. «Это просто безобразие! Зверством это называется! Вот как!» «Тем более!» — сказал ему Рома ехидным голосом. «Ну, знаешь!» — зашипела в трубке. «После этого ты мне не товарищ, и вообще я с тобой даже разговаривать не желаю!» И Леня с сердцем бросил трубку. Разговор сразу оборвался, но Рома был очень доволен своей выдумкой. За обедом мама жаловалась отцу. «Что с ним случилось?» — говорила она. «Грубит! Стал совершенно невозможным!» «Мало ли что!» — заметил Рома по своему обыкновению. «Роман!» — сказал строго отец. «Чтобы это было в последний раз!» «Тем более!» — ответил Рома, запихивая в рот кусок котлеты. «Немедленно выйди вон из-за стола, грубиян!» — крикнул отец и постучал по тарелке ложкой. Рома встал и, надув губы, вышел из комнаты. «Безобразие!» — возмущался отец. «Откуда у него эта напускная грубость?» Роме одному сидеть в комнате скучно. Отец после истории за обедом не разговаривает, мама сердится, а соседи по квартире демонстративно Рому не замечают, будто бы и нет Ромы. Не только не говорят, а даже глядеть на него не желают. «Ну и пусть!» — сказал Рома. «Я в кино пойду!» Когда Рома вышел на улицу, уже зажигались огни. Дойдя до угла, он быстро перебежал дорогу и на ходу впрыгнул в проходящий трамвай. Не успел Рома войти в вагон, как раздался свисток. Трамвай остановился, а подошедший осадмиловец сказал. «Мальчик, зачем ты на ходу в трамвай скачешь?» «Мало ли что!» — махнул рукой Рома. «Полюбуйтесь!» — сказал обидчиво осадмиловец. «В трамвай на ходу прыгает, да еще и грубит! А ну, выходи!» Рома сердито вышел из трамвая. «Эх!» — с досадой думал он. «И так на льготный вечерний сеанс опаздываю, а тут еще этот придира лекцию собирается читать. Но ничего, я его отбрею!» А Асадмиловец спокойно продолжал убеждать Рому. «Неужели тебе не стыдно?» — говорил он. «Безобразить!» «А если бы ты под трамвай попал?» «Тем более!» — сказал Рома. «Как тем более? Да знаешь ли ты, сколько кутерьмы бы тут было! Да и вожатому тюрьма! Мало ли что!» А Садмиловец удивленно заморгал глазами. «Вот бесчувственный! Может, у вожатого семья и дети есть? Тем более!» — ответил Рома, пожимая плечами. «Ах так!» сказал угрожающий осадмиловец и повёл Рому в пикет. Когда они вошли в маленькую комнату пикета, там был только один дежурный. Он сидел за письменным столом и читал какую-то бумагу. «Чуть под трамвай не попал», — сказал сердито осадмиловец, указывая на Рому. «Да ещё всю дорогу грубил». «Хорошо», — ответил спокойно дежурный. «Садись, мальчик». Рома осторожно сел на кончик стула и посмотрел на висевшие против него большие круглые часы. «Ясно», — подумал он, — «на льготный сеанс не попаду, а на следующий денег не хватит». Садмиловец ушел, дежурный продолжал читать, изредка поглядывая на Рому. Рома беспокойно ерзал на стуле. Наконец, дежурный отложил бумаги в сторону, вынул из пачки папиросу и, закуривая, сказал «Ну, рассказывай». Но Рома был зол на всех за то, что опоздал в кино, и решил грубить. «Вот буду молчать, и все тут», — подумал он. И сердито, нахмурив брови, он недовольно передернул плечами. «Ну что ж ты молчишь», — повторил дежурный. «Рассказывай, я слушаю». Но Рома продолжал упорно молчать. «Вот как!» — сказал, улыбаясь дежурный. «Ты даже со мной и разговаривать не хочешь? Придется тогда тебе тут посидеть и подумать!» И дежурный снова принялся за чтение бумаг. Прошло десять-двадцать минут, а дежурный все продолжал читать. За окном стало совсем темно. Где-то в углу скреблась мышь, Рома забрался с ногами на стул, он со страхом смотрел в темный угол, откуда слышались писк и возня. «Ночью тут, наверное, крысы бегают», — думал он, — «а они, говорят, на людей кидаются, особенно когда голодные». Он с тоской перевел глаза на циферблат часов, было без четверти девять, вдруг дежурный встал из-за стола. «Неужели уйдет?» — испугался Рома. «А я тут один останусь!» И он готов был уже разреветься, но дежурный, весело подойдя к Роме, взял его за плечо. «Ну как?» — спросил он, заглядывая ему в глаза. «Может быть, все-таки скажешь, почему ты в трамвае на ходу прыгал?» Когда Рома увидел, что милиционер и не думает уходить, у него весь страх сразу прошел, и он со злостью ответил. «Мало ли что!» «А если бы тебе ноги отрезало?» «Тем более!» — сердито буркнул Рома. «Как тем более?» — удивился милиционер. «Вот теперь из-за тебя придется родителей оштрафовать на сто рублей!» «Мало ли что!» Тут милиционер хотел ему что-то ответить, но остановился и, внимательно посмотрев на Рому, отошел и сел за стол. «Нет!» — сказал он решительно, хлопнув ладонью по столу. — Не буду штрафовать родителей. Сам отвечай за свои шалости. Вот возьму и продержу тебя целую ночь в пикете. — Не имеете права, — сказал Рома. — Мало ли что, — ответил дежурный. — Других не имею права, а тебя продержу. — Еще и правда посадит, — подумал Рома. — Вон какой злющий, усы так и топорщатся. И он уже сказал не с такой смелостью. «Как же так, товарищ милиционер? Мне завтра утром в школу нужно идти». «Мало ли что!» — ответил дежурный. «Как мало ли что!» — закричал Рома. «Да у нас завтра по географии будут кино показывать». «Кино!» — повторил милиционер. «Ну, тогда тем более!» «Что это?» — удивился Рома. «Он меня изводить принялся, что ли?» Но дежурный не обращал на него никакого внимания. Он вынул из стола новую пачку бумаг и снова принялся за чтение. «Дяденька, товарищ дежурный!» — начал Рома. «Честное слово больше не буду!» «Мало ли что!» — недовольно отмахнулся дежурный. «Все вы честное слово даете!» «Да неужели вы мне не верите?» Сказал Рома, вскакивая со стула, и почувствовал, как слезы подступили у него к горлу. «Если я целую ночь домой не приду, мама с ума сойдет!» «Тем более!» — ответил спокойно милиционер. Но тут Рома не выдержал и разревелся. «Что, хорошо?» — спросил его строго дежурный. «Что хорошо?» «Да твои эти мало ли что!» «Нет!» — сказал Рома, сморкаясь. Прямо извод какой-то. Ну, вот видишь, каково на себе испытать. Да ведь я...» — начал Рома, но милиционер его перебил. «Так вот ты посиди и подумай». Что говорил Роме дежурный милиционер, я не знаю, а только когда поздно вечером Рома вернулся домой, то сразу лег спать. На другое утро в школе Рома подошел к Лене и, отведя его в угол, рассказал ему всю историю. «Плохо будет», — сказал Леня, — «если дежурный сообщит в школу». «Нет, не сообщит», — ответил Рома уверенно. «Мы с ним договорились. Я дал честное слово, что больше никогда дразниться не буду». А потом, — добавил он, хитро улыбаясь, — «мало ли что может случиться, если тем более это зависит только от себя». И это, ребята, была самая последняя дразнилка, которой Рома поддразнил сам себя. Умное перо В одном городе жил знаменитый учёный. Он был такой умный, что даже понимал, как разговаривают между собою животные. Когда ученый был молодым, он купил себе красивую ручку с золотым пером и никогда с ней не расставался. За пером ученый ухаживал, всегда его обтирал тряпочкой, и перо у него сохранилось до самой глубокой старости. Много умных книг написал ученый этим пером, и чем больше он писал, тем и перо становилось все умнее и умнее. Когда ученый состарился, он стал плохо видеть, так плохо, что даже не мог писать, зато к этому времени перо настолько поумнело, что стало само писать и писать без ошибок. Бывало, захочет ученый написать письмо, возьмет чистый лист бумаги, обмакнет перо в чернила, сидит и думает, а перо держит в руке. Ходит перо по бумаге и пишет. Что ученый думает, то оно и пишет, даже знаки препинания поставит. У этого ученого был сын, который жил в другом городе. Однажды получает ученый от сына письмо, сын зовет его к себе в гости. Собрался ученый, сел в автомобиль и поехал на вокзал. Около вокзала народу много, все торопятся, толкаются, а ученый спешит, боится опоздать на поезд. Торопился он, торопился и потерял в толпе перо. В это время мимо вокзала проходил один мальчик. Увидал он на тротуаре ручку, поднял ее, положил к себе в портфель и пошел домой. Случилось же так, ребята, что это умное перо нашел самый безграмотный ученик во всей школе, а звали его Васей. Дома Вася уроков в этот день не учил, а когда на следующее утро пришёл в школу, то похвастал своему приятелю Петя. «Посмотри», — сказал он, — «какую я вчера красивую ручку нашёл». Посмотрел Петя ручку и говорит, «Давай попробуем что-нибудь написать». Обмакнул Вася перо в чернила. Сначала написал Вася, потом Петя, а потом остановился и думает. «Что бы ещё написать?» А перо как запрыгает по тетрадке и написала. «А что бы ещё написать?» «Что за чудо?» – подумал Вася. А перо пишет. «Что за чудо?» «Вот удивительно!» – сказал Вася. «Перо само пишет!» «Врёшь!» – говорит Петя. «Честное слово! Хочешь, сам попробуй!» И передал перо Пете. Взял Петя перо и думает. «Неужели само?» А перо, как живое, бегает по бумаге, допишет. Да Неужели само? Удивительно. Вот это здорово, вот это находка. А Петя говорит: "Давай-ка проверим, верно ли оно пишет без ошибок. Напишем такое слово, которое сами не знаем, как пишется. Пиши лоб", говорит ему Вася. "А как лоб пишется? Бе или пе?" "Я не знаю, и я тоже", отвечает Петя. Взял Петя перо, и оно написало «Лоб». «Через «Б» написало», — сказал Вася. «А только как его проверишь, верно или нет?» «Стой! Я догадался!» — сказал Петя. «Мы его проверим по Пушкину. Уж Пушкин-то, конечно, писал без ошибок». Взяли ребята из библиотеки сказки Пушкина. Смотрят «Верно. Жил-был поп, толоконный лоб». «Поп через «пе»» написано, а «лоб» через «бе». «Ура!» — закричал Вася. «Вот это перо!» «Тише ты! Чего кричишь? Ребята услышат!» Остановил его Петя. И решили Вася с Петей никому про перо не рассказывать. А Петя говорит. «Только ты мне всегда теперь давай списывать!» «Ладно!» — согласился Вася. Так они и жили. Вася уроков не учил, надеялся на умное перо. А Петя говорил, для чего мне учить уроки, я и так все у Васи спешу. Стал Вася везде хвастать. Я, говорит, самый грамотный ученик во всей школе. Десятиклассники и те ошибки делают, а мне что угодно скажи, я напишу без ошибок. Не может быть, говорят ребята из десятого класса. «Вот мы ему такое дадим, что он сразу ошибку сделает». Приходят раз они к Васе и говорят, «А ну, напиши, мы в торопях ели винегрет». Вася взял умное перо и сразу готово. Винегрет в середине через «е» написал и в торопях вместе. Посмотрели ребята, «Верно», говорят, «Он самый грамотный, ни одной ошибки не сделал». Пошла после этого такая слава про Васю по всей школе, что все лентяи к нему идут спрашивать, как какое слово пишется. А Вася важно отвечает. «Эх вы, грамотеи! не дам вам диктовку списать, все пропадёте!» Так и продолжали лентяйничать Вася с Петей. А Вася ещё был такой неряха, что нисколько не берёг умное перо, не ухаживал за ним. Заросло перо грязью, заржавело, и однажды среди диктовки сломалось. «Что тут делать, Вася? Умного пера нет, а диктовку писать нужно!» Пишет Вася простым пером и чуть не плачет, а Петя у него спрашивает. «Слушай, как корова пишется? Корова или корова?» Вася и сам не знает. «Пиши, — говорит, — корова. Есть такое правило, как слышится, так и пишется!» Списал Петя у Васи диктовку, и подали они тетрадки. После диктовки побежали скорее Вася с Петей в мастерскую и просят починить перо, а там отвечают «Мы перьев не чиним». Ребята бегом в другую. «Нет», — говорит им мастер, — «примусы мы ремонтируем, ножи точим, а перо спаять не можем. Покупайте лучше другое». «Нам другое перо не годится», — Отвечают Вася с Петей. «Нам обязательно это нужно!» Бегали они, бегали по мастерским, просили, просили, никто не берет чинить перо. Что тут делать? Идут они грустные домой. Остановились у газетного киоска и купили газету. Развернули, смотрят, большими буквами напечатано объявление». Утеряно умное перо, нашедшего просят возвратить профессору Умнову. Обрадовались ребята, пошли к профессору, приходят и говорят. «Здравствуйте, профессор, мы вам принесли вашу ручку, но только у нас умное перо сломалось». «Спасибо, ребята», — отвечает профессор. «Что же вам подарить за то, что вы ее мне возвратили?» «Пожалуйста, подарите нам поперышку», — просят Вася с Петей. Засмеялся профессор, вынул из ящика письменного стола два новых золотых перышка и дал одно из них Васе, а другое Пете. Поблагодарили ребята ученого и радостные пошли домой. Наутро приходят Вася с Петей в школу, развернули тетради, обмакнули перья в чернильницу и ждут, а перья ничего не пишут. «Что же это?» — говорит Петя. «Он нам простые перья дал!» После уроков пошли снова ребята к профессору. «Извините», — говорит Вася, — «нам нужны умные перья, а эти ничего не пишут». «Как так?» — удивился профессор. «Совсем не пишут?» «Да нет», — смутился Вася, — «писать-то они пишут, да только с ошибками». «Ах, вот что!» — улыбнулся профессор. «Ну ничего, будете хорошо учиться, будут и перья умнеть». «Верно». Стали Вася с Петей прилежно учиться, и перья стали понемножку умнеть. Чем больше ребята стараются, тем скорее перья умнеют. Вот и сказка вся!»